Глава 10. Пространство Ксай, Ярус-3, Команда-2, локация таун Island, нижний уровень. Почти трупы его диковинные носильщики. Пробуждение было необычным. Начиная с того, что если придираться к терминам, это вообще-то не совсем пробуждение, и заканчивая странностями окружающей обстановки. Грешник ничего не видел. Лишь наверху иногда проскакивали красноватые отблески, тут же теряющиеся в непроглядном мраке. Зато он прекрасно ощущал, что его куда-то тащат. За руки и за ноги, будто добычу. Насчет добычи — чертовски неприятная мысль. Но, увы, она многое объясняла. Следовательно, велика вероятность, что так оно и есть. Так, прочь панику надо срочно вспомнить, как он дошел до такой жизни. Какая там последняя запись в голове? Падение в шахту лифта? Да, этот момент помнится прекрасно. Однако свободный полет не сменился мглой с красноватыми огоньками. Дальше последовало продолжение. И что же это за продолжение? Оказавшись в раскуроченном лифте, грешник выбрался на этаж через разломанную дверь и услышал знакомый шум. Похоже, многоногая тварь пыталась повторить его трюк, но не очень-то с этим торопилась. Понимая, что задерживаться в столь гостеприимном доме никак нельзя, он прикинул, какие изумения сейчас не в откате, и понял, что дожидаться восстановления самых полезных навыков слишком опасно. Ведь небоскреб переполошился, его хозяева с разных сторон стекаются к источнику беспокойства. Вот-вот обложат. Пришлось грешнику с разбега нырять в удачно подвернувшееся, разбитое окно. Ну, а потом что? Дальнейшие события смотрелись смутно и фрагментарно. Помнится, что этажей оказалось чуть больше, чем он рассчитывал. Вряд ли меньше пятнадцати. А еще полет затянулся, потому что кое-что мешало. Нет, на этот раз не враги, а свесившиеся над улицей конструкции из металла и стекла. Некогда являвшиеся неотъемлемой частью здания, сейчас они почти с ним распрощались. Под этой стеной кто-то неслабо повоевал, отметин на ней немало осталось. Много чего отвалилось, остальное торчало уродливо или зависло в неустойчивом равновесии. Вот через это хитросплетение хлама и пролетело тело грешника, разрядив весь запас щитов при многочисленных столкновениях, то и дело снижавших скорость падения. Когда он, наконец, достиг асфальта, тело защищало лишь одежда с бронежилетом. Спасибо, что даже в воздухе, непрерывно ударяясь разными частями тела, Пытался активировать отражение по откату, иначе там бы и расстался с жизнью еще на полпути к земле. Скорость он погасил, но не сказать, чтобы до нуля. Шлепнулся так, что асфальт трещинами покрылся. Очень может быть, что иммунитет последнего щита истек в момент столкновения с поверхностью, что и вызвало такие разрушения. То есть основной удар приняло на себя дорожное покрытие, телу досталось куда меньше. Но раз грешник помнит повреждение асфальта, это означает, что сознание он тогда не потерял, однако дальше почему-то провал в памяти. лишь что-то смутное и неуловимое витает, да какие-то бредовые образы проскакивают, в которых угадываются знакомые картинки. Но вот понять, где и когда он эти картины наблюдал не получается. голова Сложно устроенная и хрупкая вещь, так что не следует ее ломать пустопорожними размышлениями. Следует принять как факт, что сразу после падения или чуть позже грешник по какой-то причине отключился. И должно быть мозгам досталось так, что эти последние секунды или минуты, либо потеряны почти полностью, оставив лишь жалкие осколки, либо когда-нибудь вернутся в полном или частичном объеме. Только до этого момента еще дожить надо. А насчет дожить пока что ничего не понятно. По ощущениям тащат грешника люди. Сопят характерно. Тяжело им и неудобно без насилок не негабарит перемещать. Но радоваться факту того, что попался соплеменником, не стоит. Это могут оказаться те же зомби, коими шел тот злополучный небоскреб. Или недружелюбно настроенные участники. Даже неизвестно, кто из них хуже. Впрочем, зачем недружелюбным участникам куда-то его нести? Прикончить на месте, собрать добычу, вот и все дела. Разве что самые бесправные решили подзаработать и тащат к сообщнику с приличной кастой. У этих подлецов при убийстве себе подобных больше добычи выпадает. Нет, это откровенно бредовая гипотеза. В городе на острове творятся такие дела, что участникам каждую секунду о выживании думать приходится а не о том как бы выдавить из жертвы парочку дополнительных контейнеров за все ярусы грешник ни разу не попадал в ситуацию столь жесткой облавы ночные сражения с ордами хитиновых творений в счет там он сознательно по своей воле загонял себя в окружение ради быстрого заработка трофеев то что устраивали кастовые или культисты Тоже мелочами не назовешь, однако обстоятельства не совпадали. Никогда в жизни больше не полезет в здание, не убедившись прежде, что там не скрывается толпа любителей свежего мяса. Крепкие стены, сужая пространство для маневра, способны прикончить любого. Один из носильщиков запнулся, резко вздернул при этом левую ногу. «Это как надо жрать, чтобы таким тяжелым вырасти!» пробурчал во мраке. Цыц! Отреагировал на шум другой голос. «Браво, да прекращай, уже можно не цыкать. Далековато от решетки отошли. Это я решаю, когда можно цыкать, а когда нет. но ну так давай решай побыстрее. У меня батарейки еле живые. Конченная техника. Мы без фонаря ноги переломаем». Несколько секунд тишины, и тот, кого назвали «Браво», нехотя произнес. «Ладно, стоп». «Школьник, доставай фонарь. Остальные не включаем. Батареек на всех не напасешься. И посмотрите, как там этот Боров. Надо проверить, может, он уже холодный, и зря его тащим». «Я не Боров», — не смог смолчать грешник. «Да иди ж ты!» — охнул Браво. Грешника на пол почти уронили, потому что очень уж сильно наносильщиков подействовал его голос. В лицо ударил яркий свет фонаря, вынудив опустить веки о том что реально заговорил недоверчиво поинтересовался юный похоже подростковый голосок после чего добавил гляньте да он жмурится живой точно живой могу и не жмуриться если фонарю берешь недовольно произнес грешник мысленно обращаясь к хватателю нет он уже убедился что все его оружие на месте просто держал имплант наготове Если носилищики сейчас набросятся, встретят их, как полагается. Но набрасываться они не торопились. Вместо этого трое расселись у ближайшей стены, четвертый склонился над головой, но фонаря у него не было, так что неудобство столь близкое внимание уже не вызывало. «Парень, ты свои ноги ощущаешь?» — спросили в лицо с нотками сочувствия. да ты же не настоящий доктор!» — хмыкнул кто-то от стены. «Пчела, ты что, знаешь тут настоящего доктора?» «А тут ты не нужен никакой доктор. Помрет он. Не живут с арматурой в животе. Надо было сразу его добить, как я предлагал. Зачем так мучиться?» «Я вообще не понимаю, почему он до сих пор не помер. Да еще и очнулся. Силен парень, жалко его. Нам как раз таких не хватает» грешнику никто ничего не объяснял но услышанного более чем достаточно чтобы сделать кое какие немаловажные выводы пора начинать задавать уточняющие вопросы что значит арматура в животе в моем животе или как в твоем в твоем вчьем же еще устало ответил док ты это парень если пить хочешь могу дать вода у меня хорошая песе напоследок». «Нельзя с пробитым животом пить», — буркнул пчела. «Ему уже все можно», — еле слышно возразил док. Грешник и без уточнений догадывался, что его считают умирающим. Однако сам он себя таким не ощущал. И даже якобы пронзенный ржавой железякой живот не давал о себе знать ни болью, ни иными неудобствами. Разве что необычный холодок в районе попка по коже гулял но это не похоже на симптом серьезного ранения и еще в голове нездоровый сумбур с гудением в ушах но где башка где брюхо? в таких обстоятельствах можно считать что одно к другому никак не относится арматура я ее не ощущаю вы ее вытащили ты ее сам вытащил разве не помнишь удивился док помню как в окно прыгнул «Дальше все как в тумане», — признался грешник. «Мы видели», — нехоть отозвался Браво. «Ты пока летел, сшибал зависшие стеклопакеты и железяки всякие на тебя наматывал. Мы думали, по кускам до земли доберешься, нет, целиком грохнулся. Руки разодрал, да под брони арматура воткнулась. Ты сразу вскочил, вытащил ее из себя и давай ею молотить походячим. Троих снес». Да так быстро, что они попадали в один момент, будто кегли. Странно, конечно, но да у горячки чего только люди не вытворяют. Ходячим, — не понял грешник. Совсем все забыл, что ли? — удивленно спросили подростковым голосом. Эти, которых железяками напичкали. Ходят, значит, ходячие. Это круто было. Ты пока падал, они бежали тебя встречать. Как упал, так сразу поднялся, что-то в рот быстро закинул, вытащил из себя арматуру, и тут же их раз-два-три. И тут браво, как зарет, хватай его. Ну, пчела по газам, и мы к тебе выскочили. Я еще махал руками и кричал, что мы свои. Помнишь? Нет, — честно ответил грешник. — Школьник, да откуда ему помнить? — вздохнул пчела. «Мы только подскочили, а он уже все, никакой!» Сошел Кураж, уронил свою погнутую арматурину и сам почти уронился. Еле подхватить успели. «Ничего он не падал», — возразил школьник. «Он тебе чуть не врезал, когда мы выскочили?» «Не было такого», — в свою очередь возразил Пчела. «Да, махал граблями. Но это он из-за шока». Грешник провел рукой по разгрузочному жилету, открыл нужный карман, достал телефон, провел по экрану. «Ты кому звонить собрался?» – насмешливо спросил пчела. «Если что, связи под землей нет. Да и над землей тоже». Проигнорировав его слова, грешник пролистал простыню лого, быстро добравшись до тех, где перечислялись повреждения организма. Пролетая через переплетение искореженных конструкций, он быстро терял один щит за другим и не всегда успевал навешивать новые. В итоге случались моменты, когда приходилось налетать на железо и стекло беззащитным. При этом он отбивал внутренности, ломал кости, рвал мышцы и жилы, зарабатывал сотрясения, ссадины, раны и обширные ушибы. Там же заполучил посторонний предмет брюшную полость. Это зафиксировано особым образом выделенным сообщением, предназначенным для самых опасных событий. По окончании сухого перечисления этапов разрушения родной тушки обнаружился ожидаемый лог приема дорогущей пилюли лечения и высокоуровневой капсулы обезболивающего. Комплекты того и другого грешник держал в двух экземплярах в разных кармашках разгрузки. Плюс хранилище небольшой запас имелся. Именно приемы этого набора скорой помощи и подметил школьник. Забравшись в меню диагностики организма, грешник не увидел ничего угрожающего. Да, состояние далеко не блестящее, но если не устраивать быстрый бег с высокими прыжками, все повреждения окончательно залечатся максимум через пару часов. Не так уж сильно его потрепало. «А что ты там смотришь?» Не удержался от вопроса любопытный подросток. Грешник переключился на карту, скрыл отображение местоположения и поднес телефон к школьнику, как бы нечаянно коснувшись уголком его руки. «Да вот, карту разглядываю. Ничего не показывает, похоже, спутники сюда не добивают». «Ну да как же не добьют? Мы же под землей». Нажав кнопку выдачи информации по объекту, грешник отодвинул телефон, чтобы непонятные спутники не увидели лишнего, и, отвлекая их внимание от своих действий, спросил. «Понятно, что под землей, а где именно? Подземка? Но почему без рельс?» «Туннель коммунальчиков это!» – нехотя ответил пчела. «У меня брат двоюродный в нем работал. Мы на уровне моря сейчас, если не ниже». «Гнилое место. Сюда никакой сигнал не достанет». «Вот и хорошо», — неопределенно высказался Док. Все замолчали. Как понял грешник, эти люди тащили его долгое время по не самой удобной дороге. Выдохлись, им сейчас не до разговоров. Уставившись, телефон изучил информационную табличку. «Спрайт. Принадлежность. Силы сопротивления. Стандартные спрайты для команды 2». Имя – Джеймс. Фамилия – Кларк. Возраст – 17 лет. Неформальный идентификатор в силах сопротивления – школьник. По-прежнему ничего не понимая, грешник вызвал справку по слову «спрайт». На успех в поиске не сильно рассчитывал, ведь кукловоды скупы на информацию для бескастовых. Но повезло, здесь они подробности скрывать не стали. Выбрав подраздел «Стандартные спрайты», получил расширенные сведения. Весьма интригующие ни с чем подобным до сих пор сталкиваться не доводилось. Возможный антагонист, представитель активных остатков населения. Его основа – значительная часть условно заимствована личностью человека из вашего мира и обычно одномоментного для вас временного интервала. Также, как правило, спрайт помещен в привычные для него условия, но с возможными корректировками. Сознание спрайта упрощено и значительно искажено внедренными блоками временной ложной памяти и в той или иной мере навязанными линиями сценарной мотивации. Внешние искажения почти не отражаются на тех качествах, которые доминируют у личности спрайта. Спрайт может относиться к вам враждебно, дружелюбно или нейтрально и его поведение в большинстве случаев неотличимо от поведения обычного человека. Но помните, что для спрайта происходящее похожее на обычный сон. Его сознание частично подавлено, и он может реагировать на некоторые события неожиданно и непредсказуемо. Если вы расскажете спрайтам о лестнице испытания, вам вряд ли поверят, потому что таких воспоминаний у активного населения нет. Также у них точечно подкорректирована картина восприятия действительности, и в угоду сценарию нарушены некоторые причинно-следственные связи. То, что происходит на ярусе, воспринимается ими как часть неразрывно ленты событий, привычной для них реальности, но с фантастическими дополнениями. То есть они могут вести себя адекватно, но при этом всерьез воспринимать невероятные вещи, включая откровенно неправдоподобную информацию. Вспомните свое поведение в сновидениях и поймете, что в таком состоянии принимали как должное самое серьезное расхождение с привычной действительностью. Спрайты существуют именно в таком сонном режиме, точнее в состоянии управляемого сновидения с некоторыми ограничениями. Это следствие корректировки и того факта, что их подключение к лестнице испытания производится именно во сне. Такой способ упрощает как сам процесс подключения, так и легкость принятия спрайтами искаженной картины мира. В случае насильственной или естественной смерти спрайта, а также наступление момента затопления яруса, режим заимствования будет отменен. Полученный здесь опыт в том или ином объеме будет объединен с основным опытом личности донора. Все, что здесь происходило, после пробуждения воспримется как сон, который быстро забудется не исключено идеальное сохранение некоторых воспоминаний но они не будут восприниматься как часть реального опыта вот и все дальнейшие попытки грешника узнать что нибудь еще успехом не увенчались Кукловоды сочли что с него достаточно впрочем возможно они правы зачем закапываться в дебри если самое главное уже понятно да некоторой информации не хватает но почему бы не выяснить ее непосредственно у этих упрощённых копий спящей личности. Непонятно, можно ли их причислять к союзникам, но врагами пока что точно не назовёшь. Вон, даже не обыскали, всё на месте, включая найденный на поле чужого боя револьвер, который так и не оказался в скрытом хранилище. Надо как-то с этим затянувшимся молчанием заканчивать. Грешнику сведения требуются, а спутники помалкивают «отдыхать удумали». Нечего на них пенять. Для начала следует навести порядок в собственной голове, поразмыслить над тем, что удалось узнать, уложит каждый элемент в мозаичную картинку и примется искать недостающие кусочки для этой мозаики. Кому же первому обратиться с вопросами? Три мужика возрастом где-то от 30 с лишним до 50, и один юноша-подросток, о котором грешник теперь знает больше, чем о других, но по сути ни о ком ничего не известно. Знакомство слишком необычное и недолгое, чтобы узнать друг друга всерьез. Браво, вроде как у них за главного, но на общительного он не тянет. Вот школьник, другое дело. Однако в силу возраста вряд ли способен написать ситуацию коротко и ясно. Пчела не такой разговорчивый, да и слегка колючий. Однозначно грешника похоронил, и болтать с почти трупом не рвется. Нет, это не претензия. Человек он вроде не злой, даже вкусной водой готов поделиться с без пяти минут покойником. Но все же лучше попытаться разговорить последнего участника группы. По мнению грешника, он самый удобный. «Док, а что тут вообще происходит?» «Ты это о чем?» «Да обо всем». «Ты поконкретнее спрашивай, я ведь мысли твои читать не умею». «Ну, например, мне интересно, откуда в небоскребе взяли зомби с мечами зубастыми и многоножками размером с крокодила австралийского». «Ты видел пожарников и до сих пор жив?» — изумился Браво. «Да какой там же, скажешь еще!» — скривился пчела. «Я что-то не пойму, почему он до сих пор не откинулся. Мы ведь даже не перевязали его толком, нечем перевязывать. Помните колбасника?» «Ты про того лысого, который из группы Добера?» — уточнил док. «А что, у нас разве был какой-то другой колбасник? Про него, конечно!» Я видел, как ему от водолаза прилетело, как и этому зашло, точно под броник. Был человек и все. Нету человека. В один момент отошел. «Легкая смерть», — кивнул Браво. «Но ты не сравнивай арматуру и пушки водолазов. Там, если в руку или ногу попало, шанс есть, но однозначно без ноги и руки останешься. Если словил в туловище — это все». Это вообще без шанса. Долго не мучаются. Там пуля, как распухший большой палец. Бетон шьет, будто пластилин. Когда нацгвардия по Ирландскому мосту прорвалась, броню тоже прошивала. Иногда на вылет. Я своими глазами видел, как это было. Я тоже видел. И танки там не прошивала, возразил школьник. «Много ты знаешь, малой», — снисходительно заявил командир. Пушки пробивала зад брони ломало, с башен всякое важное барахло сносило. Это если только водолазы в деле. А если батискав появлялся? Или кто похуже? Танк и полминуты не жил. На пятое видел, сколько металлолома набито? Там поначалу всего-то четыре водолаза прискакали. Под одним сразу звери угомонили, а без них он, считай, ни о чем. Получается, всего троих хватило, чтобы затор устроить от тротуара до тротуара. А как подошел батискаф так сразу все и закончилось. да да только двое солдатиков оттуда добрались. Один до сих пор заикается. Ох, и побило народа на ровном месте. «Там на самой улице танков не было», — сказал Пчела. «При том заходе почти все танки возле парка остались». «Ну, и в самом парке несколько. Говорят, там один вообще целый, его тупо бросили, и снаряды есть, и горючки полно». «Рот», — убежденно заявил Браво, — «зачем целый танк бросать?» «Потому что воевать надо, а не кататься туда-сюда и показывать всем, какой ты красивый!» Пробурчал пчела. «Да от больше толку было, чем от этих криворуких недоумков». Те без брони и гранатометов в 10 раз больше намолотили. И это при том, что напали на остров резко и неожиданно, как в других местах, никто ни сном, ни духом. Я хорошо помню, что творилось первые часы. Люди ничего не понимали, никто не знал, что делать. По новостям сначала сказали, чтобы все дома сидели. Потом почти сразу заявили, что надо любыми способами выбираться с острова. Пробки по всем дорогам на север тысячи покойников на затопленной ветке и в красном туннеле. Телевизор. Самое страшное оружие. Из-за него народа полегло больше, чем из-за пожарников. «Это не ты один помнишь», — мрачно заявил Браво. «Слышь, парень, ты пчелу не слушай». Он у нас вечно такой, всегда всем недовольный. Мы маленько передохнем и дотащим тебя до базы полковника. У нас там полный порядок. Даже вроде госпиталя своего есть. С врачами и оборудованием всяким. Стоматолог Мексикашка и пара тупых скальпелей. Угрюмо прокомментировал пчела. А что ты имеешь против стоматологов? Они тоже врачи, их не только зубы учат лечить. Так что золотаю тебя, не сомневайся. Да я и не сомневался, — ответил грешник. Просто не знаю, кто такой этот ваш полковник. И вас тоже не знаю. Я, может, головой сильно приложился. Вообще ничего не понимаю. — Это нормально. Такое тут часто бывает, — степенно ответил Браво. Я вот до сих пор ничего не понимаю и ничего. Живу с этим как-то. Да и тебя мы тоже не знаем. И что с того? Мы слышали, как ты в башне смерти шорох наводил и видели, как ходячих арматурой успокоил. Ты свой, и ты не трус. Это все, что нам надо знать. Башня смерти? Это так вы тот небоскреб называете? Все четверо заулыбались, а док почему-то лукавым голосом произнес. «Вообще-то раньше он назывался совсем не так. После того, как все это началось, пришлось переименовывать. Стоит красивый, высокий, но к нему никто на выстрел не приближается. А если все же приближается, не возвращается». Много серьезных ребят туда в одну сторону сходили. Особенно солдатам всяким поначалу Интересно было туда забраться. Как-никак, самая высокая точка города. Осмотреться хотели. Но я так понял, что вы как раз близко оказались. Значит, не испугались? Ну что ты, еще как испугались. Но куда деваться, если нас перед этим водолазы чуть не зажали? Нахмурился пчела. Пришлось гнать туда, где они дорогу перекрыть не успели. И выскочили с дуру под самую башню ам если с умом баранку крутить, можно на скорости из одной арки выскочить и в другую проскочить. Они, конечно, услышат, но машину не догонят. Если сам в тупик или пробку не влетишь. Пчела, так мы же не проскочили. По-твоему, получается, водили ума не хватило. Дело изумился браво. Эх, командир, стоп. Вот только на водилу гнать не надо. Я бы нормально проскочил, если бы не этот покалеченный. Я тогда просто притормозил, глядя на такое чудо. А потом уже ты меня погнал у упавшего летуна подбирать. Вот и потеряли время. Не подвернись этот туннель, там бы все и остались. Тебе-то хорошо, ты бы, скорее всего, с концами угомонился. Таких старых они не любят. А вот меня бы подняли, нафаршовали железками и ходил бы потом за ними, как послушный пес. «Стоило так рисковать?» «Да, стоило», — уверенно заявил Браво. «Парень непростой, вы сами все видели. И на ноги его обязательно поставят, я уверен. Нам такие мужики нужны». «Ну ладно, пусть, по-твоему, будет. Пусть поставят», — согласился Пчела. «Но как ты это представляешь? Пластырь перцовый наклеят, дадут витаминку и отправят воевать». Да в самом лучшем случае с такой раной ему пару рваных кишок вырежут, а потом он два месяца с скалоприемником будет пролежней зарабатывать. Хорошо, если через полгода сам потихоньку ходить станет. В смысле, ногами ходить, а не под себя. Ты уверен, что мы здесь еще будем через эти полгода? Я вот считаю, что если пару недель протянем, это очень удачный расклад. Насчет месяца даже не мечтаю. А так, реально. Рассчитываю максимум дней на десять. с каждым днем зажимают все сильнее и сильнее. Да что я вам рассказываю, сами понимать должны. В принципе, пчела насчет грешника все верно говорил. Судя по логам в телефоне, он должен был умереть прямо там, не отходя от злочастного небоскреба. Да, организмы участников укреплены различными параметрами, Однако не настолько, чтобы продержаться хотя бы несколько минут при столь обширных повреждениях. Однако пчела-неучастник и ничего не знает про их возможности, в том числе не знает про волшебные лекарства, способные на всё. Кроме разве что возврата к жизни залежалого трупа. Грешник принялся потихоньку разминать конечности, дабы не опозориться при попытке продемонстрировать свою фантастическую регенерацию. И тут, выждав, когда пчела завершит свой мрачный монолог, заговорил школьник. «А ты что, вправду пожарника видел?» «Пожарников я видел и при пожарах, и не на пожарах. Они на красивых красных машинах ездят. Ты ведь про этих?» «На красных машинах ездят пожарные, а пожарники на ногах их бегают», — хмуро отозвался браво. «Прошу не путать. Я просто сам пожарным был, да?» «Ну, да всего этого. Не путай нас железными таракашками, пожалуйста». Грешник кивнул. «Понял. Постараюсь не путать. Про паучьи лапы понял, о чем ты, но сходство там только в конечностях». В остальном они совсем на тараканов не похожи. Скорее на многоножку укороченную. Но сходство там тоже отдаленное. — А какие они вообще, с виду? — спросил школьник. — Страшнее атомной войны, — честно ответил грешник. — Это мы без тебя знаем, — буркнул пчела. — Ты на туннель посмотри, видишь? Водолазы в такие места не суются, а вот пожарники запросто... Если сами никого не подловят, так пакмана в пару оставят и затаят неподалеку. То-то сюрприз будет, когда тваренышу в ногу прилетит. Мы тут под городом почти ничего не боимся. Даже когда нас через колодцы травить начинают, это не так уж и страшно. А вот пожарники — совсем другое дело. Их нельзя не бояться. Смелых здесь против пожарников нет. Но, вообще-то, вопрос был к размерам. Если ты мелочь встретил, это плохо. Но, ладно, таких бывает без потерь калечат, а иногда и валят. А вот с крупняком лучше сразу вешаться. Так ты какого видел? Я видел парочку и еще одного слышал. «Три штуки?» — скинул Собрава. «Серьезно звучит. Если не врешь и не путаешь». «Это все в башне?» — уточнил док. «Угу. Парочка на верхних этажах, один ближе к середине». Док кивнул. «Благодарю за информацию. Ты понял, Браво? Я всегда говорил, что там главное кубло этой нечисти». «Про кубло Браво и без тебя знает», — снова заговорил пчела. «Слышь, арматурник, так что там по размерам? Говоришь, двоих глазами видел? как я не За арматурщика было видно, но отмалчиваться грешник не стал. Один метра три с половиной. Это если не считать хвост, он где-то такой же. Вторая тварь гораздо меньше, около пары метров, без учета хвоста. Ее я убил легко. Думаю, с правильными пулями ее любая нормальная винтовка прошьёт куда угодно. Защита никакая. Пчела неожиданно засмеялся. Устала, невесела, неприятно. Несколько секунд безрадостно радовался, после чего хлопнул себя по выставленному колену. «Ты, парень, не леврун от природы? Или конец твоим мозгам?» «Это почему же?» — с ледяным спокойствием спросил грешник. «Да потому что даже двухметрового пожарника тут на всех с лихвой хватит. Даже дай нам по хорошей винтовке и полный боекомплект. Ловить против него нечего». Всех укокошит. За минуту. Даже увидеть такую тварь и уйти от нее — это сказки, потому что тебя она увидит быстрее. А если пожарник что-то увидел, он будет гнаться до упора. Очень редко, и только издали попадаются на глаза, но только самые мелкие. Про трехметровых я никогда не слышал. Следы — да, всякие попадались. По ним мы знаем, что такие здесь водятся. Кто их заметит, тот уже никому ничего не расскажет. Это ты совсем заврался. Я уж молчу, что ты завалил там кого-то. Это так тупо, что даже смеяться не стану». «Попадаются и больше четырех», — подключился док. «Я сам не видел, но ребята рассказывали. И те следы интересные, помнишь, утренние». Там минимум три с половиной в метрах. Минимум. Ладно, пусть так. Пусть где-то такие гуляют, и кто-то их за километр смог рассмотреть. Не стал спорить чела Но только не говори, что можно вот так в одно рыло такую здание увидеть и потом уйти. Это не на улице за пару кварталов, а в здании, где обзора нет. Ни за что в такое не поверю. Это да признал док. «С ними на улице не повоюешь, а уж в доме вообще без шансов. Помните, как ребята добера?» Мужчина осёкся на полусловие, изумлённо уставившись на грешника, как и все прочие. А тот, не реагируя на резко воцарившееся молчание, делал то, что начал делать, то есть неспешно и уверенно поднимался. Твердо встав на ноги, грешник убедился, что шатать не шатает и нигде не ощущается боль. Разве что в голове чуток шумит, но это мелочи. Продолжая делать вид, что ему нет дела до всеобщего удивления, вызванного внезапным излечением смертельно раненого, продолжил сеанс психологического подавления спутников. Светляк Активация навыка привела к появлению над головой грешника яркого источника света. Ослепительно-белый шарик размером с грецкий орех завис в паре десятков сантиметров над макушкой. Его идентичное солнечному свечению ярко осветило немалый участок туннеля. Грешник во всех подробностях разглядел спрайтов. Небритые, давненько немытые, в местами подранной и грязной одежде. Впрочем, это он и раньше видел, хватало телефона и фонаря школьника. А вот взгляды у них сейчас совершенно другие. Вначале они походили на взгляды загнанных волков, тех, которых загоняли долго и упорно, плотно зажимая со всех сторон, не оставляя ни шанса. Звери еще опасны, еще способны сопротивляться, но это уже скорее желание умереть правильно а не стремление продолжать сражаться ради продолжения жизни. Сейчас спрайты смотрели совсем не так, неописуемо. Приблизительно так, как иудеи должны были смотреть на явление Вознесения Христа. Мысленно обратившись к хватателю, грешник материализовал в руке меч, тут же сменил ему форму на длинный вариант и ловко крутану вооружие в руке очень спокойным голосом произнес. Благодарю за помощь, но появилась проблема. Дело в том, что между нами возникло некоторое недопонимание. Это надо как-то исправлять. Сейчас у нас с вами два варианта. Первый. Вы наконец-то рассказываете, что именно случилось с вашим городом. Быстро, строго по существу, без лишних подробностей. Второй вариант. Мы прямо сейчас попрощаемся, и я схожу еще парочку пожарных прикончу. Четырехметровых. Ох, извини, браво, я опять перепутал не пожарных, а пожарников.